И летает сейчас Филофей где-то над миром космической мумией, единственный в своем роде самоубийца за пределами планеты. Умиротворился таки в безмолвии. И вот он снова напоминает о себе. И впрямь можно подумать, какой-то высший замысел был в том, чтобы его судьба послужила уроком. Да, но какой ценой! Но цена на таком пути всегда велика. Был ведь однажды великий урок на все времена. Цена была Голгофа. У каждого своя цена. Этот заплатил свою цену в космосе. Неужто и в космосе слышится ему хруст снега под ногами его матери, несущий его к детдомовскому крыльцу? Неужто и в космосе слышится ему, как гулко бьется сердце матери, несущей его в последний раз, прижимая к груди? Догма и ересь Еретик Ни в одном из прежних споров, непременно сопровождающих появление почти каждого из сочинений Чингиза Айтматова, это слово не проговаривалось столь отчетливо, как в полемике вокруг романа «Тавро Кассандры». Однако вопрос — хулу или хвалу расслышит в нем читатель? Вознегодует ли некий критик, взявший на себя миссию неистового ревнителя?» правильной, непререкаемой веры и решившей на этом основании отлучить Киргиза Айтматова от православного христианства. Что имеется в виду? А вот что вместо того, чтобы наущать людей следовать божественным путем, плодитесь и размножайтесь, писатель пугает жуткими картинами жизни, потерявший всякий разумный смысл и погрязший в беспросветном зле единственный выход из которого — самоуничтожение. Полно. Так судить может тот, кто читает роман как богословский трактат, должный утверждать незыблемость любезных ему религиозных догматов. Я же читаю как художественный текст, увлекающий поэтической фантазией писателя то старого узнаваемого, то нового, неожиданного, покоряющего меня, читателя, со страданием, к необычной сотворенной авторской мыслью, любовью и надеждой реальности. Дело писателя — творить новый образ мира, размораживая слово, извлекая его из глубин времени, наполняя дыханием собственной души, так, чтобы древнее, звучащее в устах экклезиаста, предстало чудом, рожденным на наших глазах. Обложение из обоих тот, кто еще не существовал, кто не видел злых дел, какие делаются под солнцем. Вот камертон, задающий чистоту музыкального тона айтматовской прозы поэзии. Он же, организующий начало внутренней стройности повествования, непривычной композиционной архитектуры, когда самые, казалось бы, разнородные стилевые манеры от философской лирики до телерепортажа не вызывают впечатления хаотичного нагромождения малосвязанных друг с другом кусков жизни, а наоборот вызывают гармоническое чувство всего мира в одном себе. Это качество отмечал у Айтматова еще Дмитрий Шостакович, и оно, конечно, от интуиции художника. Пока не ведаем, что такое жизнь, дар напрасный, дар случайный, или, напротив, дар не не случайный, любые суесловные споры о правде, досужие домыслы, Претенциозная чушь. Приведу, на мой взгляд, уместное здесь суждение современного философа Померанца. Традиция не только мощи, к которым прикладываются, боясь пошевелить, традиция несет в себе возможности, которые надо использовать, не боясь ошибок, не боясь ересей. Ересь — это первый неловкий шаг на новом пути, первое слишком прямолинейное решение, Оно ценно, как постановка вопроса. Ни одна догма не родилась без предшествующей ереси.